До темноты, до редких фонарей и холодных звезд Лидочка просидела на набережной, глядя издали на платан 8 часов Андрюши все не было, и окоченевшая Лидочка побежала по набережной, совсем забыв о том, что ее могут увидеть и узнать, ведь половина Ялты ее знакомые. Но уже темнело, народу на набережной было мало, да местные жители и не ходят на набережную, что там делать. Надо было думать о ночлеге. И хоть более всего ей хотелось вернуться домой и увидеть маму, Именно этого делать не следовало, пока она не отыщет Андрея и не узнает, что за это время произошло дома. Добежав до ряда гостиниц, Лидочка замерла, не в силах решить вопрос, куда идти дальше. За свои 18 лет она в гостинице никогда не останавливалась и даже толком не знала, как это делается. Уже обнаружилось, насколько непродумано и неподготовлено было ее путешествие. А ведь Андрюша понимала Лидочка куда хуже, потому что у него совсем нет денег. Она даже забыла ему передать. Когда одна мысль подавляет все прочие, о деньгах забывает. К примеру, в настоящем душераздирающем романе у героини никогда не заболит живот. Лидочка решила выбрать гостиницу чистую и имеющую хорошую репутацию. Это было несложно, потому что репутации гостиниц были всем известны. Сначала она зашла во Францию. Но там у нее потребовали документы А какие могут быть документы у вчерашней гимназистки Которая живет со своими родителями Остановилась Лидочка в номерах Мариана Где было тихо, пустыно, холодно А Портье долго разглядывал Лидочку Лидочка вписала фамилию Берестова партье желтый, скучный Цветом и блеском лысины, как старый бильярдный шар Прочел фамилию, и она ему ничего не сказала Потом получил деньги за три дня вперед Как же иначе, если мадемуазель без багажа кинул на стойку ключ с большой деревянной грушей, сказал, «С водой перебои повар уволился, кушать будете в кафе, но если скажете мне или горничной, принесем чаю». Глаза у портье были шоколадные, непроницаемые, будто взболтали какао без молока. Лидочка поднялась на второй этаж. Номер был длинный, как пенал. У двери был прикреплен рукомойник, в котором не было воды». Шкаф, кровать и столик вытянулись в струнку, иначе по ширине аршиной комнаты ничего бы не поместилось. Окно было узкое и выходило на двор. Лидочка стояла у темного окна, глядела в ночь, в тщании понять, что же с ней происходит. Ее не было в этом городе несколько мгновений или два с половиной года, Угадать, сколько же в самом деле прошло времени, было невозможно. Сама она не постарела, по крайней мере, так сказала зеркало. Значит, для нее прошло несколько секунд, ну ладно, пускай день. А здесь же в самом деле минуло два с половиной года, и никуда от этого не денешься. Значит, получается, что Лидочка как бы была в летаргическом сне, Или заколдована злой мачехой. Она спала прекрасное и неподвластное времени, а весь мир катился вперед по своим законам. Умирали и рождались люди, играли свадьбы и погибали на войне. Сколько же людей погибло на войне, если война, оказывается, идет уже три года? о чем это кончится? Как мы учили в гимназии? Тридцатилетняя война? Столетняя? Война алой и белой розы? Лидочка пыталась вызвать горничную звонком? Но никто не откликнулся. Хотя Лидочка слышала, как где-то в конце коридора ссорились женские голоса. Лидочка пошла туда и нашла сразу двух горничных. Но они не хотели носить воду, а собирались на заседание женского совета, потому что женщины должны участвовать в революции и бороться за свои права. За водой Лидочка ходила на кухню и оттуда принесла целое ведро. Она тащила это ведро и думала, как быстро люди ко всему привыкают. Еще день назад а для остальных два с половиной года назад никому и в голову не пришло бы идти на кухню за водой. Нет воды, мы покидаем вашу паршивую гостиницу и ищите клиентов где-нибудь в другом месте». Лидочка понимала, чувствовала, что жизнь изменилась, потому что теперь некому жаловаться. Лидочка беззащитна, и все обыкновенные люди потеряли свои права. Они получили свободу, которую дают людям революции. Но это великое право совсем не означает свободы в повседневной жизни, они лишь делают эту жизнь хуже, а людей злее, так что правами могут пользоваться лишь сильные и плохие, остальные лишаются и тех прав, что происходили у них от существования порядка.